Глава шестнадцатая. Я отодвинул в сторону тарелку. «Спасибо, Боря, суп, как всегда, прекрасен». «Валерий — скользкий человек». «У меня сложилось впечатление, что он здорово обижен на госпожу Фокину в девичестве Николаеву. Интересно, за что?» «Она предпочла ему Кирилла», — нашел объяснение Батлер. «Кох не страдает от одиночества», — возразил я. «Вокруг него много прекрасных дам». «Не обделен Валерий их вниманием». «Иван Павлович, как вы поступите, если какая-то ваша пассия в разгар нежных отношений бросит вас?» — осведомился Боря. «У вас какие эмоции заиграют?» «Малоприятные», — признался я. «Но все делается к лучшему. Не стану держать зла на даму. Давайте еще раз посмотрим на ситуацию». Валерий случайно сталкивается с Эмилией, ее маленькой дочерью, на улице. Будучи светским человеком, он заводит пустой разговор. Отпускает комплименты даме. Нормальная реакция мужчины, который хорошо воспитан. Обратите внимание, употребил слово «воспитан». Что это означает? Надо обязательно сказать при встрече некую приятную фразу в противоположной стороне. Если уж честно, то просто солгать. «Дорогая, вы сегодня прекрасно выглядите». Милая как ты похудела! Наверное, только вернулась из отпуска. Шикарно выглядишь. Вот самые распространенные варианты лжи хорошо воспитанного индивидуума. Никому она вреда не приносит. Валерий так и поступил. Обычно женщина кокетничает. Ой, сегодня плохо выгляжу, или смеется, завтра стану еще прекраснее. Но какова реакция Эмилии? С момента разрыва ее отношений с Кохом прошел не один год, а дама заводит речь об отцовстве. Хотя ей следует молчать, ведь девочка записана на Кирилла. Неужели любовь к Валерию пустила крепкие ветвистые корни в сердце госпожи Фокиной? Столь глубокие, что она называет ребенка именем кратковременного сожителя. Давайте взбодрим логику. Эмилия в браке с Кириллом да у невестки не самые лучшие отношения со свекром и свекровью, но разве это редкость? пара вроде хорошо живет у супругов еще потом родится сын с какой целью эмилия решила разбить семейную лодку разве здравомыслящая женщина напомнит любовнику, которого давным давно не видела моя дочь от тебя в это трудно поверить полагаю валерий солгал. Возможно, он случайно столкнулся с Эмилией. И в том, что мужчина с женщиной вступили в беседу, я не сомневаюсь. А вот тема разговора, скорее всего, плод фантазии моего собеседника. Я не очень верю слухам, но когда множество разных людей говорят, что человек не рукопожатный, возможно, информация правдива. Нам надо найти кого-то, кто хорошо знает семью Фокиных. Тоже об этом подумал. Согласился мой помощник. Провел исследование соцсетей Эмилии. Она старается сделать свой аккаунт популярным, идет проторенным путем. В шапке профиля у нее везде указано «прима-балерина», «педагог-репетитор», «хореограф», «лауреат» многих конкурсов, «заслуженная артистка России». «В интернете приврать, милое дело», — улыбнулся я. Не честь там докторов наук, профессоров, великих художников, композиторов, писателей. Уж не говорю про тренеров всех мастей. «Народ доверчив», — кивнул Боря. Верит печатному слову. Эмилия постоянно выкладывает фото из архива. Вот она, Адилия, в балете «Лебединое озеро», и там же в партии «Адекты». Я удивился. «Вы же говорили, что балерина начала свою танцевальную жизнь в кардебалете. Лишь спустя время получила скромные сольные партии». «Верно», — согласился Борис. «Но кто об этом помнит?» «Только коллеги». «А госпожа Фокина закрыла свои аккаунты. Чтобы стать ее подписчиком, надо отправить заявку». Она не постит фото своих домашних любимцев, детей, отдыха в Турции, коллег, прогулок по Таиланду. Ничего такого. У нее закрытый клуб «Любим балет». Если владелица сочтет желающего войти достойным лицезреть контент, она его впустит. Но сначала будь добр, заполни анкету. В ней интересные вопросы. Вы умеете танцевать? У вас есть балетное образование? «Если да, то где учились?» «Кто-то из вашей семьи и друзей связан с танцами?» «Понимаете?» «Конечно», — кивнул я. «Похоже, дама отсеивает тех, кто может хоть что-то о ней знать и разоблачить ложь. Партию Адетты, Адилии Эмилия никогда не исполняла». «Согласен», — засмеялся Борис поэтому все фотографии якобы солистки Фокиной подобраны так, что невозможно в деталях рассмотреть лицо. В постах она выкладывает всякие закулисные байки, грустные, веселые, открывает то, что обычно скрыто от зрителя. Ну, например, как подготовить пуанты к танцу. Или рассказывает о матрасах, которые настилают за кулисами, если главная героиня по сюжету, скажем, падает в воду. Балерина прыгает вниз, Зритель ее уже не видит, а она приземляется на мягкое. Но самое интересное — другое. Эмилия объявила себя педагогом-репетитором Большого театра, предлагает занятия тем, кто решил заниматься танцами. Есть адрес уже не в интернете, а в реальной жизни. Первое занятие бесплатно, потом надо купить курс. У Эмилии балетное училище за плечами. Она исполняла пусть небольшие, но сольные партии — «Наверное, способна научить вальсировать. А насчет педагога Большого театра... Ей нужны клиенты. Ну, приврала слегка». «Поскольку аккаунт закрыт, отзывы исключительно хвалебные», — продолжал Боря. «Мармелад в сахаре, сверху полит шоколадом и кремовая розочка до кучи. Но иногда все-таки прорываются любители плюнуть в кофе». Сегодня утром в Телеграме у Эмилии велась интересная беседа. Зачитываю. Лисичка в бикини. Эмилечка, заблокируйте «Пою, что хочу». Гадюшник, сидит у вас, не высовывается. Никаких комментов, а у себя такое дерьмо на вас льет. Светочка. Ой, правда, Эмилечка, «Пою, что хочу» — прямо дрянь, а не баба. Ромашка красная. Света, ты знакома с «Пою, что хочу»? «Светочка». «Нет, с чего ты это взяла?» «Ромашка красная». «Написала дрянь, а не баба. Решила, ты с ней дружишь». «Светочка». «Я? С таким дерьмом?» «Да никогда. Почему? Решила, что пою, что хочу, тетка?» «Мужики до такого не опускаются». Боря оторвал глаза от экрана. Потом армия смеющихся смайликов, много комментов, и вроде «парни сплетничают больше нас». Короче, местная тусовка ополчилась на «Пою, что хочу». Я нашел профиль, на который вылился народный гнев. У него девиз «Пою, что хочу, не пою с чужого голоса». Там весьма ехидные посты о селебритис и о тех, что себя к ним причисляет. У владельца есть второй аккаунт под ником «Люблю всех». Он тоже подписан на Эмилию. Комментарии сахарные, полное восхищение балериной и миям, аплодисменты, фразы «Эмилечка, вы лучшая», «Ах, как вы прекрасны в роли Жизель», ну и так далее. А в пою, что хочу, поток грязи. Одна из обожательниц балерины всегда-то этой помойки. Она-то и обнаружила понос на Фокину. Вот, послушайте. Боря постучал пальцем по планшетнику и начал читать вслух. «Эмилия Фокина». Кому из вас известны имя гениальной танцовщицы, родственницы самого великого Михаила Фокина, примы-балерины Большого театра, которая исполняла в третьем акте балета «Дон Кихот» «15 фуэте с сплошным двойным оборотом». Потом пошел шестнадцатый, балерина сделала его тройным оборотом и остальные 16 — связки ординарных с двойным фуэте Кто знает, тот оценит. Покорилась ей партия жар птицы в одноименном балете, а она крайне сложная. Надо, чтобы зрителю показалось, что над сценой в самом деле парит птица. Теперь Жизель Эмоциональный, технически более чем трудная для исполнителя. Драматический первый акт и тяжелый физически второй. Ну кто еще мог так чисто и легко все сделать, как не Эмилия Фокина? Проправнучка великого балетмейстера. Она постоянно выкладывает фото. Залюбоваться можно, но... Всегда есть но. Меня заинтересовали снимки. Первый Дон Кихот, лица звезды не видно, но тот, кто знает, понимает. На снимке-то Наталья Осипова. Это она гениально исполняла 32 фуэте в балете. Браво, Наталья, вы уникальная балерина, но при чем тут Эмилия Фокина? Ох, наверное, Эмечка случайно перепутала фоточки. Хотела выставить свои, а выпал кадр потрясающей Натальи Осиповой. Ну, случается такое. Посмотрим на Эмилию в жар-птице. Простите, на снимке Тамара Красавина. Правда, спиной к зрителю, но кто понимает, тот знает. Это они писали «В балете жар птица исполнительница «Танцующее пламя». Ой-ой, опять госпожа Фокина перепутала кадры». «Бывает. Случается. Изучим биографию Эмилии Георгиевны. Интересно, однако. Девичья фамилия, интересующая нас особо, Николаева. в врунишка стала в браке. Прима Большого? Никогда. Она всю жизнь служила в пятисортном театре и даже там, в кардебалете. Седьмая линия на задворках сцены. Вот ее место в течение многих лет». Потом, наконец, по протекции мужа сумела получить крохотные сольные выходы. Борис прекратил чтение и посмотрел на меня. Аю, что хочу», — часто пишет про Эмилию. «В аккаунте много всего гадкого не только про Фокину, многим достается, но Эми, похоже, особо любима автором. Она постоянно под прицелом ее и хитства». «Тоже думаю, что критик женщина», — улыбнулся я хотя встречаются и подобные мужчины. Интересно, кому мать Валерии так насолила? Инги густава не вафил. отчеканил Борис. Аккаунт привязан к ее номеру телефона. Женщина работает гардеробщицей в концертном зале «Радуга», живет в соседнем с доме, раньше сидела в ее подъезде консьержкой, потом ее уволили. «Так», — протянул я, «Мы пока ничего не знаем об этой даме, но, возможно, у Эмилии с ней случился конфликт. Вероятно, из-за него Вафел лишилась хорошей работы в шаговой доступности от своей квартиры». «Где Радуга находится?» «Инги Густавов не два часа туда и столько же обратно», пробормотал Батлер. «Сначала на метро, потом на одной маршрутке, на другой. Летом и весной еще ничего». А осенью, зимой, совсем, наверное, тягостно. Автобус это ждать надо. Неужели женщина не могла найти работу поближе? Изумился я. Неподалеку от ее дома консерватория, несколько театров, на Новом Арбате полно развлекательных учреждений. Почему бы там не поискать место?